Вера Николаевна, пока сын был маленьким, никому из мужчин не позволяла ухаживать за собой и производила на окружающих впечатления то ли молодого перспективного ученого, то ли верной жены капитана атомной подводной лодки. Самому Павину Сад запомнился сборищем детей, желающих выслужиться перед глупыми и постоянно чем-нибудь рассерженными воспитательницами. Однажды его наказали, во время занятий поставили перед всеми в центр комнаты, за то, что он не справился с заданием. Воспитательница велела всем нарисовать восточный ковер. Им как раз читали сказки из «Тысячи одной ночи». Она подробно рассказала, что такое орнамент, какие они бывают на коврах, и в то время, пока другие дети, высунув от усердия языки, разрисовывали листы бумаги одинаковыми звездами и квадратами, Всеволод быстро нарисовал высокое дерево, пирамидальный тополь, серого ослика и человека — несущего на голове кувшин. По сути, это была первая его картина. Тополя и Осликов он видел, когда они летом с мамой ездили в ужасно длинное путешествие к морю Ванапу. Кувшин на его рисунке нес на голове человек в темной длинной одежде. В представлении мальчика это был сказочник, собирающий в кувшин сказки. Втайне Сева гордился своим рисунком. Он уже знал, что ни у одного ребенка из их группы Ослика дерева не получились бы так же хорошо, как у него. И когда его вдруг выставили на смеяние перед всеми, подняли над его головой рисунок и спросили, верно ли он изобразил восточный орнамент, он даже не понял, что сделал плохого. Но дети смеялись над ним и кричали «неправильно». Он стоял перед ними, обескураженный, но внутренне равнодушный к возмущению воспитательницы и крикам детей. Он знал, что мама не будет его за это ругать, а она была главнее всех. Вера Николаевна лишь попросила воспитательницу отдать ей рисунок сына. Я его разорвала и выбросила у всех на виду, чтобы другим тоже было неповадно рисовать, что им вздумается. Воспитательница разговаривала с таким видом, будто пятилетний мальчик оскорбил ее своим рисунком. Мама спокойно ответила «Жаль». Мне хотелось бы указать сыну на недостатки, наверняка имеющиеся в его работе. И маленький мальчик с благодарностью почувствовал себя и маму кем-то вроде заговорщиков, членов тайного движения против тупости и несправедливости. Хотя, конечно, он еще не мог сформулировать ничего подобного. Он просто прижался тогда к маминому животу. Кстати говоря, именно тому злополучному рисунку с осликом он был обязан первым в своей жизни посещением музея. Античные статуи в лоджии у входа в незнакомое здание, огромные голубоватые ели, стеклянная крыша поразили его воображение. Он заранее был готов к чуду, и оно свершилось, при этом действительность превзошла ожидания. Он вдруг почувствовал себя счастливым, словно гадкий утенок, вдруг оказавшийся в лебединой стае. Если бы для того, чтобы оказаться здесь, снова нужно было бы пройти через осмеяние, он вышел бы теперь на середину комнаты с радостью. Держа маму за руку, он прошел по залам с огромными конями и всадниками в древних доспехах, миновал лестницу с греческими богами и вышел в зал с картинами. Его душа замерла, но мама оказалась тверда. Не останавливаясь ни на минуту, они поднялись еще выше на этаж, оказались в зале импрессионистов. Мама подвела его к двум картинам, расположенным рядом. Собственно, объяснила она, именно из-за этих картин они и проделали такой большой путь. На одной яркими красками жизни стелился на полу кусок восточного ковра, и медный сосуд темнел рядом с изломанной статуэткой, рядом зачем-то соседствовали кофейник и вазы с синим цветком. а рядом в банке, стоящей на столе, покрытом лиловой скатертью, среди зеленых цветов с круглыми листьями, плескались красные рыбки с прозрачными, отливающими золотом хвостами. Ракурс изображения оказался необычным, и предметы на картине были не такие, как в жизни, но сама жизнь в отблесках солнца и красок была на этих картинах так хороша, как никогда не бывало для него в действительности. «Это Матис, французский художник», — сказала мама. «Такие картины называются натюрмортами. Они изображают предметы. Натюрморт по-французски означает «мертвая натура». И страшное вообще-то словосочетание «натюрморт» в устах мамы показалось тогда ему созвучным всему высокому и прекрасному, а нравоучения воспитательницы отлетели куда-то на задворки сознания. И в тот день Всеволод впервые сказал, что тоже хочет стать художником. Позднее, уже в школе, он все не мог понять, почему мертвой натурой называются полотна настолько живые, что самому хочется жить в их мире. Потом он узнал и другое обозначение натюрморта — голландское, в дословном переводе — «тихая жизнь». Она тоже не понравилась ему на его любимых картинах, Предметы могли плакать и издеваться, смеяться и ликовать. Он понял, что принимает жанр, но отвергает название. Весь мир для него разделился на тот, который уже был когда-то изображен на картинах, и тот, который еще никто не успел написать. А женщины на тех, что были похожи на маму, и всех остальных, таких как та воспитательница. И такое деление сохранялось в его сознании долго, пожалуй, до тех пор, пока он не влюбился в Лину. Да, сначала он долго и безрезультатно ухаживал за ней прямо на глазах у Левки, пока не нашел грамотного подхода. Однажды он объяснил Лине, что восходящее хирургическое светило Лев Байер никак не сможет быть хорошим отцом для их будущих детей, потому что хирургия — это засасывающая страсть, которая требует погружения без остатка. Ей Лине, если она выйдет замуж за доктора Байера, грозит судьба матери-одиночки — ибо ее мужу для достижения хирургических высот необходимо будет находиться в больнице каждый день двадцать 24 часа в сутки. Плюс к этому удовольствию маленькая зарплата и бесконечные шашни с медсестрами. А он, Всеволод Павин, свободный художник, неограниченный во времени, с модной ныне профессией дизайнера, как раз и способен заполнить тот вакуум, который появляется в жизни каждой женщины спустя несколько лет после рождения детей. И он помнил, что Лина довольно легко клюнула на эту удочку. Какая девушка не устанет от многолетнего ожидания, если ей хочется замуж? Лина поехала к Левке на очередное дежурство и объявила ему, что беременна вовсе не от него, а от Всеволода Павина. Байер тогда как раз оканчивал клиническую ординатуру. Выслушав Лину, он только и сказал, «Ну что ж, пусть первый ребенок будет не от меня». «Ты не понял, сочла необходимым уточнить Лина. Я должна выйти замуж». Байер задумался. «Мне как раз предложили аспирантуру по хирургии. Подожди немного. Три года пролетят незаметно, после этого я смогу заведовать отделением», сделав небольшую паузу, сказал он. «Ребенок не может ждать», — ответила Лин. Левка замолчал. в ординаторскую вошла медсестра. После операционной больной седьмой палаты просит, чтобы вы к нему подошли. Сейчас иду». Лина вспомнила, как Всеволод предупреждал ее о том, что больные у Левки всегда будут на первом месте. «Пожалуй, я тоже пойду», — заторопилась она. Левка хотел ее проводить, но тут к нему поспешила еще одна караулившая его больная. Лина вышла на улицу и побежала вниз по ступенькам. «Жаль, что ты не можешь подождать», — крикнул Левка в глубину лестничного пролета. На свадьбу Байер подарил им картину, написанную собственной рукой. На ней был изображен сюжет «Тайный вечер». Будущее хирургическое светило подразумевает, что я Иуда объяснил новоиспеченной Мушлине, и та сочла за лучшее передарить картину какой-то своей подруге. Та, кстати, оказалась в восторге от Левкиного творчества и решила, что картина на самом деле копия кого-то из старинных мастеров. Потом у Лины и Павина родилась дочка, а Байр женился на той самой медсестре, которая бесцеремонно влетела в комнату во время главного с Линой разговора. Защитил диссертацию он довольно скоро, уже на третьем году аспирантуры, что в медицине считалось огромной редкостью. И Лину просто трясло от бешенства при мысли о том, что Левка сейчас был вполне самостоятельным заведующим очень солидного отделения огромной больницы. А вот ее муж Сева Павин... многообещающий большой художник, все не мог найти себя в живописи, зато совершенно забросил модный ныне дизайн. «Зачем ты меня обманул?» — по ночам спрашивала она. Что он мог ей ответить? Юный Рафаэль специально приехал во Флоренцию, чтобы скопировать работы, выставленные в зале сеньории, на своеобразный конкурс. Два гения — Леонардо и Микеланджело — представили на него свои работы — По желанию Совета Республики, Леонардо выбрал сюжет из группы всадников, оспаривающих в битве знамя. Микеланджело изобразил более мирный эпизод той же войны. Купавшиеся солдаты выбегают на берег Орно по сигналу тревоги. Никто не мог соперничать с Микеланджело в изображении ногих тел, но никто не мог победить Леонардо в изображении лошадей. Некоторые историки утверждают, что победителем в этой схватке художников вышел Микеланджело. Однако сеньория не дала заказ на картины никому, а оба картона двух гениев погибли и остались в истории только отдельные фрагменты картин, которые успел скопировать Рафаэль, да еще один юный фламандец, приехавший в Италию учиться живописи. Петер Пауль Рубинс. А вот портреты ему не удавались и до сих пор. Во всех женских лицах он бессознательно рисовал черты своей матери, а во всех мужских вариации собственного лица. Он усмехался этому. Так грешили многие, в том числе и великие художники. Бесконечно они писали собственные портреты, да и в изображении других людей, особенно женщин, у многих из них просматривались одни и те же черты. Можно было подумать, что в течение жизни художнику позирует одна и та же модель, хотя подписи под портретами ставились разные. Правда, такие сравнения слабо утешали Павина. Но и у него каждый раз, когда он принимался заченивать портрет, неизвестно почему и совершенно других черт модели, проглядывал его собственный упрямый квадратно-шашковатый лоб, глубоко посаженные глаза, выступающие из скулы и сжатый рот. Иногда ему казалось, что даже возьмись он писать портрет чернокожего вождя какого-нибудь африканского племени. Его кисть опять вывела бы его собственные, некрасивые, но знакомые до тошноты славянские черты. Он приходил в отчаяние. «Ну ты художник», — издевалась жена. «Разве ты не слышал анекдота о Микеланджело? Однажды его попросили высказать мнение о картине одного живописца. По общему мнению, лучше всего на ней получился бык. Микеланджело посмотрел и задумчиво сказал. «Всякий художник лучше всего изображает себя». «Подожди», — успокаивала его мать. «Когда ты окончательно найдешь себя и утвердишься в своем деле, то будешь лучше разбираться в психологии своих моделей. И тогда они перестанут быть похожими на тебя и приобретут собственные черты». Сын горько усмехался при этих словах. «Но разве ты не замечал, — ласково продолжала Вера Николаевна, — что тот же Микеланджело, гений скульптуры, совершенно не умел изображать женскую грудь. Женщины у него такие же атлеты, как и мужчины, с рельефными мускулами, широкими плечами. В этом смысле он переплюнул даже древних греков. Таких, дам можно встретить только в залах бодибилдинга». и в косметических клиниках после подсадки имплантантов. Но, кажется, улыбнулась она. Во времена Микеланджело бодибилдингом не занимались. Поэтому зря Левка Байер копирует Микеланджело. Вам нужно искать что-то свое. Всеволод знал, что имела в виду мать, но тоже, как и друг Левка, любил копировать. Кроме того, часть у великих, он зарабатывал копиями на жизнь. Некоторые из них удавалось продать выгодно. Тогда они с Линой некоторое время жили на эти деньги. Временами же, когда он писал что-то свое, отрабатывал ли рисунок, ставил ли опыты со светом, они сидели без средств. Правда, мама, когда могла, поддерживала их. Лина же раз и навсегда поставила условие, что содержать семью должен мужчина. Кое-какие деньги на косметику, мелочи для Насти дарили ей родители. Такую жизнь Лина считала чуть ли не подвигом. «Я ничем тебе не обязана с гордостью», — говорила она. Его жена считала, что ее призвание — заниматься домашним хозяйством и дочерью, поддерживать уют в доме, быть в нем хозяйкой, зарабатывать деньги — обязанность мужчины. Я не слышала, чтобы жены знаменитых художников утром вставали и бежали на службу. «Почему я должна работать где-то вне нашей семьи? Разве я плохая хозяйка?» Если бы ты бросил свои дурацкие картинки и занялся бы дизайном, которому все-таки учился, мы жили бы по-другому. Жены многих художников управляли их делами. Фактически они были менеджерами и продавцами картин, — вяло оправдывался Павин. «Ты хочешь сказать, что я еще должна продавать твою мазню на вернисаже?» — возмущалась Лина. «Нет уж, не дождешься. Надеюсь, у тебя нет претензий к тому, как я веду дом». Претензий у него не было, Линой в самом деле была замечательная хозяйка, но как-то постепенно с годами куда-то исчезло его восхищение ее внешностью, испарилась его любовь к ней. Он читал о том, что жены многих художников были их музами, он смотрел их картины и замечал в лицах мадон, танцовщиц, кухарок и веселых дам одни и те же черты, тех женщин, которые делили с художниками стол и постель. Портрет Лины он попытался написать только однажды. Это было еще в начале их брака, когда она была беременна Настей, он был полон к ней нежности. Лина позировала ему довольно долго и сердилась, потому что ей было трудно сидеть в одной позе. Он торопился, но в процессе работы с умилением думал, что ее густые волосы, разделенные на пробор, внимательный взгляд продолговатых глаз и чуть сжатые в нетерпении губы Опять-таки напоминают ему таинственные лица итальянских мадон. Когда же Лина увидела, что получилось, ярость ее не было предела. Она кинулась на кухню, схватила нож и изрезала полотно в куски. Тебе не понравилось, почему? В отчаянии он был готов встать перед ней на колени. В каком-то безумии он заподозрил, что Лина узнала себя в женщине, на которую оказалось похоже. Он внимательно посмотрел на портрет. под другим ракурсом, с Лениной стороны. Конечно, недоверчивый взгляд и сжатые губы напомнили ему даму с единорогом. Лина бросилась на диван и залилась слезами. Он покрывал поцелуями ее распухшее от слез и беременности лицо. Он был готов просить прощения за то, что и он, как когда-то Левка, написал ее похожей на модель Рафаэля. Правда, не фарнариной в синем плаще, а дамой с единорогом. но это непроизвольное копирование было ему все равно неприятно. Он мысленно ругал себя за то, что постоянно позволял путаться тому неизведанному процессу в работе мозга, который руководит его воспроизведением воображаемого. Ах, как бы дорого он дал, чтобы понять, как это происходит. Он подумал, что в его подсознании причудливо перемешались чувства ко всем близким ему женщинам, к матери, жене, Будущей дочери и даже даме с единорогом, Ты написал меня безобразной старухой, вдруг сказала Лина, поднимаясь с дивана. Ума у тебя не хватило польстить беременной женщине. Ты хочешь подражать великим, а не помнишь, что все они приукрашивали свои модели. На секунду она он немела, потом захохотал. Какой же он был дурак, что он выдумал? Лина и дама с единорогом. Да как бы она ни была на нее, похожа, полное отсутствие воображения никогда не соединит ее с моделью, которой уже пятьсот лет. Он вынул разрезанные куски из подрамника и разложил на полу. Посмотрел очень внимательно. Безусловно, на портрете была не Лина, во всяком случае, не та Лина, которую он хотел видеть своей женой верная, добрая, благородная. В лице проявились совсем другие черты: недоверие, равнодушие. Голая рассудочность. Он представил, что на коленях Лины, будто ребенок, сидит единорог. И тогда впервые у него появилось подозрение, что его рука, движимая каким-то подсознательным чувством, изобразила более правдивый образ Лины, чем он знал. Как только он вышел из комнаты, Лина еще дополнительно разрезала портрет на мелкие кусочки. Уже после развода он хотел восстановить его. или написать что-нибудь новое, похожее, но неизвестно почему, так и не восстановил. Гениальный художник Ван Гог был при жизни совершенно неизвестен публике. В первые месяцы после своего приезда в Париж, страстно желая общения, он приходил в те места, где собирались художники, расставлял свои картины, садился в углу и ждал, что кто-нибудь обратит на них внимание. Но, так и не добившись ни одного благосклонного взгляда в свою сторону, он в конце концов молча собирал полотна и также молча уходил. В отделении больницы их встретила медсестра, провела в смотровую комнату и велела подождать. Доктор Байер должен был скоро освободиться. Художник ожидал увидеть прежнего Левку, худого и почти всегда немного смущенного. Когда же в комнату вошел респектабельного вида плотный человек в белом халате и медицинской шапочке, солидно надвинутый на лоб, Павин не узнал в нем своего бывшего друга и соученика по художественной школе. Зато Вера Николаевна сразу протянула Байеру руку. «Левочка, на тебя вся надежда, спаси моего сына», — сказала она. Лина не вышла из своего угла, куда сразу забилась. «Вы, Вера Николаевна, как были красавицы, и так и остались». Байер галантно поцеловал Севиной матери руку. Голос у Веры Николаевны был низкий, и когда она волновалась, переходил в хрип отцу. мы приехали с тазиком, у третий день рвота». Художник недовольно покосился на мать, потому что упоминание о тазике умоляло его в глазах бывшего друга. Но тут будто для иллюстрации вышесказанного – Приступ вновь начался с такой силой, что ему стало все равно, что о нем подумают. С лица Байера, как только он заглянул в этот пресловутый тазик, тут же слетела вежливо вопросительная улыбка. Он уложил Павина на кушетку. После нескольких минут осмотра лицо его стало и вовсе кисло-серьезным. «Все, Волода, надо срочно оперировать», — произнес он. «Лева», — тут наконец вмешалась Лина. Ты помнишь, мы шутили втроем, сто лет назад еще когда ты писал мой портрет. Я тебя прошу, прооперируй его сам. Но это же, разумеется, успокойся. Верниколавна не позволив Байеру открыть рот, задвинула невестку назад в угол, усадив на табуретку. У нас даже и в мыслях не могло быть, что Лёва перепоручит все Всеволода какому-нибудь другому врачу. Лена вдруг в голос зарыдала. Лёва спокойно с непроницаемым видом подошел к ней. «Поезжайте домой», — проговорил он твердо, обращаясь к обеим женщинам. «Вам нечего здесь сидеть. После операции, когда его переправят в реанимацию, я сам вам позвоню. Там вы все равно пока будете не нужны. А сейчас ему необходимо будет выполнить некоторые процедуры. Их не обязательно наблюдать».